Глава 18. Поездка в монастырь. Всё утро до обеденного перерыва Катя не отлучалась из кабинета пресс-центра, работала с текучкой, просматривала сводки на сайте, делала пометки для будущих статей, распечатывала информацию на принтере. Однако мысли её витали вокруг совсем другого. Как скоро она услышит новости по убийству в посёлке Маяк? Наступил обеденный перерыв, сотовый молчал, и Катя решила... «Не лишать же себя обеда в конце-то концов. Пусть ужин скудный, но обед-то необходим, а то так и ноги на службе протянешь». И она отправилась в Главковскую столовую, где встала в длинную очередь. Обедала она не спеша. Её мобильный по-прежнему молчал, никаких известий от следователя Андрея Страшилина. «Ах так? Ну ладно». Она купила в буфете пирожков с повидлом, взять с собой домой, и пошла пешком по лестнице к себе на четвёртый этаж». Нужен, нужен такой мацион после обеда, вместо лифта пересчитать все ступени. Она запыхалась и шла по коридору главка, стараясь восстановить дыхание, как вдруг увидела у двери своего кабинета массивную квадратную фигуру. В чёрном костюме, словно для похорон. Андрей Страшилин стоял к ней спиной, держал в руках свой бежевый плащ и кейс с документами. «Где вас носят?» — спросил он так, будто на затылке его имелись глаза. «Я обедала?» Я полчаса тут под дверью околачиваюсь. Но вы могли бы мне позвонить, и я... Что, бросили бы творожную запеканку и яблочный компот? Или что вы там ели? И бегом сюда?» Страшилин хмыкнул. «Некогда прохлаждаться. Да посёлка пут не близкий по пробкам». Катя зашла в кабинет, взяла плащ и сумку, проверила. Все ли гаджеты там, не забыла ли чего. Планшет, мобильный, диктофон. На углу Никитской улицы у знакомый форт. Страшилин кивнул. «Прошу». Обычно Катя всегда ездила сзади, такова уж привычка. Но тут она снова неожиданно для себя села рядом со Страшилиным. Поехали в посёлок Маяк. «Вы-то хоть пообедали», — сказал Страшилин. «А я вот не успел». «У меня пирожки с повидлом, хотите?» «Естественно». Страшилин крутил руль одним пальцем. Водил он ловко, как настоящий профи, занимая в салоне «Форда» очень много места. Катя протянула ему пакет со сладкими пирожками. Он достал один. Ап, и тот почти сразу исчез. «Съедобный, спасибо. Даже лучше, чем моя бывшая пекла». Страшилин взял второй пирог. Как выходной свободный. Сразу тесто затевало. И всё то по книжке, то по рецепту из телевизора. И всё такая дрянь. А потом хлебопечку заставила меня купить, чтобы робот пёк. «Да, хлебопечка вещь хорошая, выручает», — согласилась Катя. «Когда разводиться стали, с собой взяла», — хмыкнул Страшилин и снова глянул на Катю. «А вы что это в брючном костюме?» «Что?» — Катя опешила. «Мы ж в монастырь едем, я же вас предупреждал. Они там брюк женских не любят». «Но я... Ой, я не сообразила, честное слово». Катя поняла свою оплошность. «Просто я чаще хожу вот так, это удобно на моей работе». «Ладно, мы из полиции, а не паломники. Мы по делу об убийстве туда едем. Высоко Высоко-Кисарийский женский монастырь это место называется. Вы имеете представление о женских монастырях?» «Самые общие. Надпись на полу и показания старухи Глазовой связали между собой. Связь, конечно, есть, но вы сами ведь сказали, что...» «Матушки-монашки». «Так нам Глазова их назвала». Страшилин жевал пирог с повидлом, ловко лавируя в потоке движения и постоянно всех обгоняя. «Это как раз вы там уточните». «Что?» «Как они там себя в монастыре между собой называют? Как обращаются друг к другу?» «Хорошо, Андрей Аркадьевич». «И хочу сразу вас предупредить». «Да?» «Я законченный атеист. Ни в каких богов я не верю». Катя молчала он повернулся к ней. «Сейчас в ходу иная точка зрения на всё это», — сказал он. «Так что, если у вас на этот счёт претензия или недовольство, то...» «Церкви и монастыри очень красивы с точки зрения архитектуры и истории», — сказала Катя. «Вера или атеизм — это чисто личное дело. У нас с вами полицейское расследование». «Вот именно, полицейское расследование», — Страшилин кивнул. «Объективный взгляд на факты, непредвзятый. Вот что мне нужно от вас». «Я понимаю», — сказала Катя. «Есть новости о семье Уфимцева?» Всё утро этим занимался. Через МИД связались с его сыном. Он в шоке. Но на какой-то там суперважной конференции в Женеве, что даже прилететь на похороны отца не сможет. Похоронами займутся его сослуживцы из МИДа. И он дал адрес и телефон своей дочери Елены. Она живёт в Москве на Трубной. Свидетель Горлов прав оказался. Внучка старика в Москве обретается. Я к ней оперативников сегодня днём посылал. Надо с ней переговорить, допросить её. Но там, в квартире, дверь никто не открывает. Может, уехала куда-то с друзьями, с парнем. Ей сколько лет? 25. С соседями говорили. Они её очень редко видят. Но в квартире вечерами то телевизор включают, то музыка играет. «Короче, внучку эту, Елену Уфимцеву, надо выдёргивать на допрос. Может, отец ей сообщил о смерти деда, и она отправилась в маяк? Что вам сын Уфимцева сказал?» «Ничего, я говорю, он в шоке из-за потери отца. Но даже на похороны не приедет, так безумно занят». Страшилин свернул с Ярославского шоссе к железнодорожной станции. Катя увидела дома новой застройки» кондоминиум, затем пустырь, потом какие-то заброшенные строения, похожие на старые фабричные цеха. Они проехали ещё пару километров параллельно железной дороге, и тут тоже тянулась промзона. Но уже в процессе слома старью счищали, освобождая место под строительство жилья. И среди всего этого строительного хаоса, борьбы нового и старого, внезапно возникла мирная и приятная взору картина – Высококесарийский монастырь. Белая стена, белые строения, зелёная крыша, деревья в золотой листве, золотые купола храма. Снова белая стена и очень аккуратные новые постройки, одноэтажные с красивыми окнами. Монастырь не окружали сплошные стены. Возможно, когда-то это так и было, однако тут часть стен много лет назад сломали, потому что помещения монастыря как бы входили в промзону, выполняя роль складов и фабричных корпусов. И теперь в ходе строительства и реконструкции наблюдался обратный процесс. Монастырь словно выкристаллизовывался из промышленного хаоса, обретая свои прежние древние очертания. Но стенами от мира он ещё так и не отгородился. У зелёных ворот выстроились палатки, торгующие церковной утворью. Паломников возле них было мало, в основном женщины. Катя, выйдя из машины, накинула плащ, чтобы её брючный костюм не раздражал никого. Страшилин закрыл машину и деловито зашагал в ворота прямо к маленькому одноэтажному дому, примыкающему к остальным монастырским постройкам. Белая под зелёной крышей. Катя вдохнула. Пахла свежим горячим хлебом. В женском монастыре своя пекарня. Да, старушка Глазова про это упоминала. Ну что ж. Мимо проходила монахиня в чёрном. Пожилая, она ковыляла с трудом. Страшилин очень вежливо обратился к ней и спросил, где он может повидать настоятельницу монастыря Матевсевию. «Вам надо сначала обратиться к сестре Милице», кротко ответила монахиня. «Это сюда». Как раз туда, куда они и направлялись. Катя подумала, что это вроде секретарской при управлении делами монастыря. Они вошли, что-то типа прихожей, а затем попали в скромно обставленную комнату. Шкафы для бумаг, стол, стулья для посетителей и паломников. Все подоконники уставлены комнатными растениями в горшках. И от этого в секретарской уютно и много зелени. За столом сидела ещё одна монахиня в чёрном, перед ней открытый ноутбук, а рядом кипа каких-то документов, видно бухгалтерская отчётность и счета. Она сосредоточенно работала и не сразу обратила внимание на то, что пришли посторонние. Страшилин кашлянул. Монахиня оторвала взор от экрана ноутбука. И Страшилин представился по полной форме. Представил и Катю, показал служебное удостоверение. Монахиня, это и была сестра Милица, встала. Катя не могла определить её возраст, лет около пятидесяти, а может меньше. «Нам необходимо увидеться и переговорить с Игуменьей Евсевией», сказал Страшилин. «Пожалуйста, доложите ей, что мы пришли». Матушки и всей весь сейчас нет, кротко ответила сестра милица. Она в Москве на обследовании в кардиоцентре. Вернется только к вечерней службе. Простите, а по какому вы вопросу? Мы расследуем дело об убийстве в поселке Маяк. Это недалеко от вас. Господи, спаси и сохрани. Убийство. Да, убийство. Убит некто у Фемцев, пенсионер, пожилой человек. «Нам надо прояснить один вопрос. Скажите, не вашего монастыря оказывают благотворительную и социальную помощь одиноким пенсионерам?» «Да, оказывают. Это одно из наших послушаний. Одно из направлений благотворительной деятельности монастыря. Да вы присаживайтесь». Сестра Милица гостеприимно указала на стулья вдоль стены. «Я вижу, монастырь ваш ещё в стадии реставрации», — Страшилин кивнул на окно. «Много-много ещё работы, мы трудимся, не покладая рук. Здание предстоит восстановить. Здесь ведь раньше всё принадлежало фабрике и железнодорожным складам». «Тут столько работы, стройка сплошная кругом». Сестра Милица вздохнула. «Сколько лет в беспрестанном ремонте живём. Но сёстры не ропщут, это всё на благо обители». «А большой у вас монастырь, много сестёр?» спросила Катя. «Нет, небольшой. Пока ещё обитель не может себе позволить. У нас здесь 30 монахинь и 10 послушниц. Много монахинь преклонного возраста из других монастырей. За ними нужен уход. Можно сказать, что у нас отраслевой монастырь. Как это понять?» «Ну, у нас тут различные аспекты деятельности. Наставничество, во-первых. Наш монастырь организовал приют для девочек-сирот от 6 до 14 лет и осуществляет над ним попечительство. Всего 25 воспитанниц. Пусть и скромная лепта в воспитании подрастающего поколения. Это всё, что мы пока можем себе позволить в смысле финансов. Но мы стараемся. Приют — это наше детище. Во-вторых, это певческое послушание. В монастыре очень хороший хор. И третье — это, конечно, благотворительная деятельность в виде помощи ветеранам, одиноким пенсионерам, больным. Всем, кто проживает в окрестностях нашей обители. У нас договор с социальными службами и местной администрацией. «А как на практике осуществляется эта помощь?» — спросил Страшилин. «Ну, для сестёр это послушание — работать в миру. Они посещают своих подопечных, работают как представители социальной службы, помогают. Это не только духовное окормление, но и реальная помощь, уход, забота на дому». Иногда работают как сиделки в местной больнице и на дом к одиноким старикам и больным приходят. «И в посёлке Маяк тоже?» «Да, конечно. Это же совсем рядом. Только там не очень много тех, кому реально нужна наша помощь. Там люди обходятся своими силами». «Ну да, посёлок не бедный», — хмыкнул Страшилин. «А вы можете нам сказать, кто из ваших сестёр имеет послушание ухаживать за одинокими пенсионерами именно в Маяке?» Сестра Милица опустила глаза. «Вам лучше по этому вопросу поговорить с матушкой Евсевией. Но она же отсутствует. А дело срочное. Расследование ждать не может. Но я неуполномочена вести переговоры с полицией». «Но это же простой вопрос. Житейский. Кто из ваших монахинь? Послушниц», — поправила сестра Милица. «Но пусть послушниц. Помогает пенсионерам в посёлке Маяк. Сёстры Римма, Пинна и Инна». «Как вы сказали?» «Сёстры Римма, Пинна и Инна», — повторила сестра Милица с укоризной. «И всё-таки вам лучше поговорить об этом с матушкой Евсевией». «Извините, мы вынуждены настаивать», — сказал Страшилин Веско. «Так где я могу увидеть сестёр?» «Хорошо, я сейчас пошлю разыскать их. А вы пройдите, пожалуйста, в комнату для паломников. У нас тут женский монастырь, строгий устав». «Простите, вы не можете у нас перемещаться, как вам заблагорассудится». «Конечно, конечно, можно один вопрос?» — спросила Катя. «Как нам обращаться к сёстрам? Сестра Римма? Или матушка Римма? Или матушка Пинна?» «Они все трое ещё только послушницы. Никто из них не совершал пострига и не принимал монашеского обета», — ответила милица. «Вообще, матушкой мы тут в монастыре называем только егуменью». Евсевию? Да, сестры друг к другу обращаются сестра. А мы как должны, как ваши подопечные называют послушницы монахинь? Я не знаю. Сестра Мелица улыбнулась краешком губ. В миру, это вообще никак не регулируется. Она чинно проводила их в комнату для паломников, с иконами, цветами на подоконниках и стульями вдоль стен, такую же светлую и пустую, как и секретарская. Пришлось ждать довольно долго. Страшилин с нетерпением поглядывал на часы и явно томился от того, что в помещении нельзя курить. Катя скромно сидела у окна. Монастырь. Тут свои порядки. Наконец, в комнату в сопровождении сестры Милицы вошли две монахини. Точнее, послушницы. Но Катя пока не представляла себе между этими понятиями разницу. Сестра Милица представила их. Вот сестра Римма, а это сестра Инна. К сожалению, сестры Пинны сейчас в монастыре нет. Она навещает одинокую пожилую пенсионерку в посёлке Каблуково. Вернётся только к вечерней службе. Потом сестра Милица, сославшись на дела, ушла. Как только женщины вошли, Страшилин поднялся из вежливости и снова представил себя и Катю по полной форме. Затем спросил, нельзя ли поговорить с сёстрами по отдельности. Сестра Инна тут же послушно ретировалась за дверь. Она была очень молодая эта послушница. Лет 25, не больше. Личика со светлыми глазами и светлыми бровками густо усыпана веснушками. Сестра Рима гораздо старше лет за сорок. Катя обратила внимание на ее удивительную походку. Она вошла в комнату легко, точно впорхнула. Спина прямая, никакой сутулости, хотя взор смиренно опущен. На бледном лице ее выделялись темные брови и живые умные темные глаза. Естественно, никакой косметики, но лицо поражало тонкостью черт. Голову её, как и у сестры Инны, закрывал чёрный полуапостольник. Чёрное длинное платье было перехвачено кожаным поясом, и талия точно осиная. Изящество во всём облике, врождённое или приобретённое с годами. Катя подумала, что у сестры Риммы, не уйдя она в монастырь, даже в её возрасте имелось бы немало поклонников. Страшилин предложил ей стул, и сестра Римма села, чинно сложив руки на коленях. «Чем могу вам помочь?» — спросила она тихо. «Мы расследуем уголовное дело», — сказал Страшилин. «Могу я вам задать несколько вопросов?» «Пожалуйста». «Мы с коллегой сейчас узнали, что вы осуществляете шефство над одинокими пенсионерами в посёлке Маяк». «Да, это одно из моих послушаний — помогать немощным, одиноким и больным». «Кого конкретно вы навещаете в посёлке? Кому помогаете?» «В Маяке у нас только двое». Железнова Лидия Павловна. У неё в прошлом году умер муж. И она осталась совсем одна. Дети в Америку эмигрировали. И у фимцев Илья Ильич, пенсионер. Тоже одинокий. За ним некому присматривать, потому что сын у него за границей работает. Остальные наши подопечные — это две женщины. Обе тяжело больные. Они живут в Каблуково, потом ещё на станции возле монастыря. Хорошо, я понял. Меня интересует посёлок Маяк. «Когда в последний раз вы навещали у Фимцева?» «Три дня назад. Я привезла ему продукты, немного убралась у него дома и забрала бельё в стирку. У нас тут своя прачечная при монастыре. Мы помогаем в этом старикам бесплатно». «Вы одна его навещали?» «Одна. У нас график. Два раза в неделю мы ездим к каждому из подопечных. То я, то сестра Пинна, то сестра Инна. Каждому из подопечных по очереди». Расскажите поподробнее, как вы добираетесь до поселка. Иногда на автобусе, а когда много всего везем, продукты, белье и стирки, то на нашей монастырской машине. Вы водите машину сами? Да, вожу, сестра Рима кивнула. Сестра Пинна водит лучше меня. А разве это разрешается уставом монастыря? С любопытством спросила Катя. Это же не ради развлечений, это на благо наших подопечных. «Мы в посёлке ещё и соседям помогаем, чем можем. Если они просят. Это наш долг». «Значит, вы навещали у Фимцева три дня назад?» «Да, а что случилось?» Тихо спросила сестра Римма. «Дело в том, что позавчера вечером он был убит в своём доме». «О, Господи!» Сестра Римма молитвенно сложила руки. «Ой, горе! Упокой, Господи, его душу!» «Кто его убил?» «Мы разбираемся», — ответил Страшилин. Вы что же, нас подозреваете? Нет-нет, что вы, матушка. Страшилин впервые обратился так к сестре Римме. Мы просто стараемся установить всю картину, предшествующую убийству. Помогите нам, пожалуйста. Да я всей душой. Сестра Рима обернулась Катя. Какое горе. Он был так одинок, так боялся смерти, и вот надо же. Во сколько вы к нему приезжали? «После обеда у нас время послушаний и до вечера, где-то в половине третьего». «Вы долго у него пробыли?» «Пока убралась в доме, потом мы немного поговорили с ним». «О чём, если не секрет?» «О духовном», — ответила сестра Римма. «Есть только один настоящий смысл беседы — разговор о духовном». «Он ведь чтением Библии увлекался, да?» «Да, читал. И порой мы обсуждали прочитанное». У него дома много книг. Там у него классики марксизма на полках до сих пор стоят. Военные мемуары, книги о политике, сказал Страшилин. И художественная литература тоже. Это все мирское, ответила сестра Римма. Это уже не для нас. «Герцин у него там на полке Страшилин словно вспомнил. Повесть сорока Воровка об ужасах крепостного права. А вот меня всегда вопрос интересовал. Церковь хоть когда-нибудь протестовала, говорила что-то против крепостного права в России. Радищев, он возмущался. Герцен. Вот вы в школе учились, помнить должны Муму и мёртвые души. Если вчитаться в текст, это же волосы дыбом. Людей, как скот, продавали, заметьте, не привозных рабов, а своих же православных. Церковь выступала против этого в то время? Или считалось, что это так и должно быть? торговли людьми». «Я не знаю», — ответила сестра Римма. «Это дела давно минувших дней. Полиция в то время тоже ведь не считала это противозаконным». И писатели не все возмущались. Таков был уклад. «Таков уклад?» — Страшилин хмыкнул. «А что, ничего не должно меняться? Наука идёт вперёд. Очень скоро, например, некоторые дети, возможно, будут рождаться от троих родителей». Это поможет на генном уровне избежать наследственных болезней. Церковь станет на это как-то реагировать. «Простите меня великодушно. Я не понимаю предмета нашей беседы», — кротко сказала сестра Римма. «Ну, вы же говорите, что беседовали со стариком». «Но не об этом же». «А о чём?» «Он боялся смерти», — ответила сестра Римма. «Как вы, как я, как все. Только он, он очень боялся, понимаете?» «Ему кто-то угрожал? Кто-то хотел его убить?» «Нет, такого он не говорил. Он просто боялся умереть. А я... Мы все старались успокоить его, внушить, что Вера помогает справиться со страхом, что смерть — это не так страшно». «Могу я спросить, где вы находились позавчера с пяти часов вечера и до утра?» — спросил Страшилин. «Тут, в монастыре», — ответила сестра Римма. «Это всё, простите?» «Да, всё. Благодарю вас за оказанное следствию содействие, матушка». Сестра Рима благожелательно кивнула, поднялась и ушла. Такой же лёгкой, летящей, совсем не монашеской походкой. Страшилин пригласил сестру Инну. Младшая послушница появилась тихо, как тень. «Пожалуйста, помогите нам», — обратилась к ней Катя. «Да-да, конечно, чем могу». Голос у сестры Инны мягкий. Она сидела, опустив глаза в пол. «Один из ваших подопечных пенсионеров в посёлке Маяк, Илья Уфимцев, был убит», сказал Страшилин. «Мы расследуем это дело». Сестра Инна молча дважды перекрестилась, прошептав «Упокой Господи его душу». «Когда вы посещали его, сестра Инна?» «На прошлой неделе, в субботу. Как раз была моя очередь ехать в Маяк». «И с тех пор вы в посёлок никому не приезжали?» «Нет, я навещала нашу подопечную больную в Каблуково». «Уфимцев при вас рассказывал о своих родственниках?» — спросил Страшилин. «О сыне. Он у него далеко, не может заботиться об отце». «А о внучке речь шла?» «Нет», — сестра Инна покачала головой. «Я даже не знала, что он имел внучку. Почему же она к нему никогда не приезжала, не оказывала помощь?» «Вот мы и пытаемся разобраться. Уфимцев был лёгким человеком в общении». Я общалась с ним лишь в рамках моего послушания «Помоги ближнему». Он был старый и больной человек, очень обижен на врачей и на своё одиночество. Хотя в средствах он не нуждался, как другие пожилые люди. В этом сын ему, наверное, помогал. Деньгами. А про внучку он при мне ни разу не упоминал. «А с соседями у Фемцева вы, монахини, в каких отношениях?» «В добрых». Сестра Рима договорилась, чтобы девочку его соседей «Приняли на подготовительные курсы при нашем приюте. Это не воскресная школа, просто курсы для детей. Сестра Рима всегда рада, когда что-то может сделать для приюта, найти спонсоров». «Сосед Балашов, он ведь в банке работает», — кивнул Страшилин. «Понятно». «Нет, вы не понимаете». Сестра Инна светло улыбнулась. «Это не корысть, это помощь ближнему от ближнего». Офемцев просил вас когда-нибудь почитать ему Библию». Нет, он сам читал. Порой просил истолковать что-то, но я... Он иногда спорил, а я не могу вступать в спор на такие темы. Молодая послушница говорила очень мягко и интеллигентно. Да, мы разговаривали, когда я заканчивала домашнюю работу. Он ведь нуждался в самых простых житейских вещах. Понятно. И последний вопрос. Где вы находились позавчера вечером с пяти часов? В монастыре. Кротко ответила сестра Инна.